Олег кивнул, четко произнес. Одна лодка повреждена, но вторая в порядке. Мне надо парочку крепких ребят, мои слишком устали. И лодку необходимо перенести на руках, идти на ней в обход острова слишком долго. Никто никуда не пойдет, решительно произнес Добрыня. Я сказал утром, значит утром. Ты не можешь мне приказывать, Олег в ярости схватился за рукоять меча. Мож, вздохнул, устало произнес. "Мож меня убить. Дело нехитрое. Покуда я жив, никого в потемках на реку не выпущу. Ничего хорошего не выйдет. Даже если по темноте удастся ее преодолеть, все равно на другом берегу придется ждать утра. После чего начинать его прочесывать в поисках места, где они высадились. «Нет!» «Сказал, не пущу, значит, не пущу, так что убивай!» Олег посмотрел в непреклонные глаза вождя, скрипнул зубами, в ярости стукнул кулаком по воротам. Удар вызвал в плече столь жуткую вспышку боли, что он, не сдержавшись, простонал. Добрыня покачал головой. А тебя из-за светла никуда не пущу. С такой раной дома посидишь и даже не спорь. Так будет лучше. Сейчас, сейчас тебя лекарь подлатает, даст хороших порошков и уснешь ты как миленький. Успокойся. Без тебя разберутся. У нас хороший лекарь, не зря ты его по осени из южных краев привез, ой, не зря. Он тебя. Но Олег его уже не слушал. Резко развернувшись, он направился к дому. В голове его царил дикий сумбур, но из хаоса противоречивых мыслей постепенно вырисовывался план дальнейших действий. В доме было непривычно тихо и как-то неуютно, будто он лишился чего-то неуловимого, того, что было главной частью его души – осиротел. Даже свеча, казалась едва чадила, будто вот-вот собиралась погаснуть. Олег мог бы обойтись и без нее, но не стал экономить воск. Кроме того, этим тусклым светом он пытался обмануть самого себя, представляя, бутаня где-то рядом и сейчас войдет с тарелками в руках, как всегда споткнувшись о порог. Впрочем, тарелку ему принесли. Она сиротливо ютилась на краю стола. Содержимое давно остыло, к нему никто не притронулся. Ужин принес Добрыня, посидел немного, наблюдая, как лекарь обрабатывает рану. Пытался поговорить, но, не добившись ответа, ушел. Судя по всему, решил, что товарищу сейчас нужно побыть одному. Дождавшись, когда за лекарем закроется дверь, Олег начал действовать. Он рвался как можно быстрее покинуть поселок, но справедливо полагал, что сделать это сейчас будет затруднительно. Наверняка его кто-нибудь заметит. Однако жизнь в пасторальных условиях без электричества и сопутствующих ему развлечений имеет свои плюсы. Никто не сидит у телевизоров до полуночи. Два-три часа и остров угомонится. Вот тогда и можно будет приступить к главной части своего плана. Собирая скудные пожитки, Олег каким-то краем рассудка прекрасно понимал, что поступает глупо, но также понимал и то, что иначе не может. А значит, все идет как надо, своим чередом. Жаль, что с Добрыни не удалось сейчас найти общий язык, но уговаривать его Олег не собирался. Непреклонный вождь быстро заподозрит неладное и приставит к обезумевшему парню наблюдателей, дабы уберечь его от опрометчивых поступков. Здоровяка удалось обмануть апатичным, ко всему безразличным видом. Он решил, что Олег сильно страдает от раны, так что ждать от него неприятностей не придется. Добрыня и сам мучился от последствий удара ножом и поневоле переносил свое состояние на раненого соратника. Но Олегу было плевать на свою рану. Нет, он понимал, что она может помешать ему при выполнении замысла, но с этим придется смириться. Лекарь обезболил его своими мазями, поменял варварские нитки Михаила на свои, более прогрессивные, недавние изобретения медицины южных стран. Их изготавливали из внутренности местных животных. Такие швы не надо с мукой извлекать из раны, они рассасываются сами. Хорошая матерчатая повязка – Надежно фиксировала компрессы с прессованных листи... листьев пхилы, обладающих сильными противовоспалительными свойствами. Если все будет нормально, ее можно не снимать дня два или три. Целебная трава помогает почти всегда и не требует частой замены. Олег не знал, сколько времени займет погоня и на всякий случай готовился основательно. В рюкзак уложил запасную одежду, причем не забыл и про Аню, прихватил и ее вещи. Еды у него не было, но пластиковая бутылка с водой не помешает, как и чайник с запасом местного кофейного напитка. Тонкое одеяло, прихваченное в прошлом году с места авиакатастрофы, кольчуга с поспешно залатанной дырой на плече, шлем. Эту легкую броню можно будет нацепить уже на берегу после переправы. Не хотелось бы в тяжелом железе оказаться за бортом, если лодку разобьют льдины. Закончив с рюкзаком, Олег занялся оружием. Недоделанный щит остался в кузне, но его он брать не станет в любом случае, слишком громоздкий. Не стоит себя загружать во время погони. Меч через стали взял без раздумий, также прихватил охотничий нож. Поколебавшись, снял со стены бронзовый топорик, некогда отобранный у ваксов. Оружие хорошее и легкое. Такой груз не обременит, а вот пригодится может во многих случаях. Напоследок прихватил лук с колчаном стрел. Экипировку закончил плащом из шкуры волка, месяц назад подаренным Максом. В сочетании с одеялом он не позволит ему замерзнуть в весеннем лесу, И кроме того, неплохо защищает от слабого оружия. Несмотря на нетерпение, Олег не спешил. Тщательно проверил каждую деталь снаряжения и оружия. Если что-то выйдет из строя, ремонтировать будет некогда. Вспомнив про ужин, опустошил тарелку. Аппетита, мягко говоря, не было. Однако кто знает, когда удастся поесть в следующий раз. Жаль, что еды в доме нет. Олег смог захватить только мешочек соли и флакон с острым южным перцем. Сборы и осмотр вещей помогли убить время. Поняв, что поселок погрузился в сон, Олег встал, попытался нацепить рюкзак. Но тут его ждала неожиданная проблема. Лямка вызвала вспышку жуткой боли в правом плече. Да, терпеть боль можно, но не слишком долго. А ведь придется страдать на каждом шагу. Неприятное открытие. Впрочем, Олег быстро нашел выход из положения. Стянул лямки вместе и взвалил рюкзак на левое плечо. Да, не слишком удобный способ переноски груза, но тяжесть невелика. Как-нибудь приспособиться. Задув свечу, он, приподнимая створку во избежание скрипа, медленно приоткрыл дверь и выскользнул на темную улицу. Лестница на стену. Располагалась в нескольких шагах от крыльца, и так как ночь была безлунная, Олег смог вскарабкаться наверх незамеченным часовыми. На весь поселок их было всего семь человек. Причем трое сидели в башне, почти не высовывая нос, так что при желании покинуть крепость можно было без особых хлопот. Уже на стене Олег по стуку шагов определил, что часовой как раз направляется в сторону ворот, тем лучше, обратно он пойдет не ранее чем через пару минут а скорее даже больше стражи не любили суетиться сняв с пояса прихваченную веревку быстро закрепил петлю за наточенное бревно перевалился через стену от нагрузки в ране вспыхнула дикая боль сдерживая стон олег заскрипел зубами и медленно стараясь не издавать ни звука спустился вниз. Только здесь он понял, что не сможет снять веревку без помощи сверху. Но обидно. Он хотел прихватить ее с собой, да и часовой может заметить петлю при обходе. Ладно, с этим придется смириться. Олег, крадучись, отошел от стены и, лишь достигнув кромки воды, подступившей угрожающе близко, двинулся дальше, не таясь. В такой тьме со стен его не разглядеть. Добравшись до нужной заводи, он выругался и недоуменно осмотрел единственную оставшуюся здесь лодку. «Так и есть. Эта посудина как раз повреждена в сегодняшнем плавании, а где ж тогда вторая, уцелевшая?» «Подаль темнели суденышки рыбаков, но в одиночку с ними не совладать, обязательно столкнешься ль с льдиной. Даже пропала вторая лодка». Несмотря на темноту и сознание, затуманенное обезболивающими порошками, Олег не потерял реакцию и, заметив краем глаза движение в кустах, поспешно развернулся, выхватывая меч. Честный человек не станет бродить среди ночи вне стен. «Не бойся, это я!» – шепнул из темноты женский голос. «Рита, ты? Что ты здесь делаешь?» – изумился Олег. Амазонка выбралась из укрытия, поежилась. «Тебя жду! Ох, и замерзла я! Думала, ты уже не придешь!» «А с чего ты решила, что я приду?» «А куда ты денешься?» — хмыкнула девушка. «Это Добрыню ты смог обмануть своим видом, но я-то тебя знаю. Как прошел из ворот мимо меня, одного взгляда хватило, чтобы все понять». «Я тебя тогда даже не заметил», — признался Олег. «Ничего удивительного. Жаль, что так с Аней получилось. Я так понимаю, ты всерьез намерен отправиться за ней в одиночку?» «Да», — решительно произнес парень. «Одного я тебя не отпущу. Вот тебя я точно с собой не возьму, даже не заикайся». Рита покачала головой. «Твой мужской шовинизм мне хорошо знаком, так что не волнуйся, я и не мечтала о подобном». «Но без помощников тебе не обойтись. Ты ранен. Вряд ли управишься с лодкой, а там на берегу, если все получится. Их четверо. Сам должен понимать, что шансы невелики». «Ничего, разберусь. Вот только лодка пропала». «Она не пропала. Это я позаботилась о том, чтобы ее перетащили на восточный берег. Оттуда намного меньше плыть, да и остров огибать не придется». «Вот как». «Спасибо, а кто ж лодку перетащил?» «Пойдем, сам увидишь». Ответ нашелся на восточном берегу острова. Лодка лежала на берегу. Рядом с ней застыли четыре неподвижные фигуры. Подойдя ближе, Олег опознал в них четверых арков, присоединившихся к землянам во время прошлогоднего плавания. Выглядели они ходячим арсеналом, явно изготовившись к бою. Завидев среди них предводителя, Эрона, Олег благодарно кивнул. «Спасибо, что помогли с лодкой. Теперь вам надо незаметно вернуться в поселок, иначе Добрыня разнос устроит, если выяснит, что вы мне помогали». Гладиатор отрицательно качнул головой. «Мы пойдем с тобой. Одному тебе не справиться». «Нет». «Спасибо, конечно, но это моя проблема». Кроме того, утром Добрыня снарядит нормальную поисковую партию. Я просто надеюсь к тому времени найти следы или самих ублюдков. Так что вы спокойно можете присоединиться к погоне по утру. Олег, мы пойдем с тобой. Добрыня нам не указ. Я и все остальные арки присоединились к тебе, а не к Добрыне. Ведь именно ты нам помог. Теперь настала возможность помочь тебе». «Одно твое слово, и мы позовем остальных. В эту лодку все не поместятся, но можно воспользоваться другими. Они не очень приспособлены для плавания в такой опасной воде, но нам не привыкать рисковать своей жизнью». «Мирон, вы мне ничего не должны, я уже устал это говорить». «Хорошо», — согласился Арк. «Не должны, но мы друзья, ты сам говорил». А раз друзья, то я отправлюсь с тобой. Спасибо, но все же я пойду один. Не пойдешь, решительно заявила Рита. Мы просто тебя не пустим. Или ты берешь арков, или я сейчас подниму шум и не дам тебе сесть в лодку. Набегут люди из поселка, и твоя затея провалится. Олег понял, что девушка не шутит. Кроме того, он сам сознавал, что толку от него одного не будет. Весь план насквозь безумен, продиктован страхом за свою похищенную жену. Нет, придется согласиться. Ладно, но со мной пойдут только двое арков. Это последнее слово. На большее я не соглашусь. Вы слишком ценные бойцы. Не стоит так ослаблять поселок Ирон. Сам выбери, кто пойдет со мной. Воин думал недолго, уверенно указал пальцем на рослого гладиатора. «Монгу, он хороший воин и очень вынослив. Ты не пожалеешь, что взял его». «Хорошо. А кто второй?» «Вторым пойду я. А не лучше ли тебе остаться в поселке Ирон? Ты не настолько молод, а нам предстоит трудное дело. Я на пике своей силы и ничем не уступаю по выносливости юношам». Ты не пожалеешь, что взял меня с собой. Ну ладно. Надеюсь, вы подготовились? Аркам не надо готовиться. Они всегда готовы. Да вы прям как пионеры, ухмыльнулся Олег. Прости, я не понял твоих слов. Ничего страшного, здесь нечего понимать. Довольно разговоров, пора уходить. Повернувшись к Рете, Олег виновато произнес. Прости за просьбу. Но поутру тебе придется все рассказать Добрыне, пускай не волнуется, ничего со мной не случится. Не переживай, Добрыня на меня орать не станет, усмехнулась девушка. Ты там поаккуратней, помни, что тебя нам будет не хватать, таких специалистов здесь мало, сам прекрасно понимаешь. Не бойся, я вовсе не собираюсь совать голову в петлю. Да... Понимаю. И удачи тебе. Я очень надеюсь, что все будет хорошо.